Глава 38. Пятница, 22 ноября. «Я раздумываю над тем, чтобы позвонить на работу и сказаться больной. Но меня гложет совесть, и в итоге я звоню Роуз и рассказываю ей всю историю, включая печальный конец, после чего в трубке повисает пауза. «Роуз», — окликаю ее я, — «простите меня, я знаю, что последние недели потратила на это много сил, и, возможно, не в полной мере была сосредоточена на работе, я признаю, что отвлекалась, я пыталась делать все сразу, но...» «Я понятия не имела, что ты этим занимаешься», — говорит она, и в ее голосе слышится искреннее удивление. «Даже не догадывалась». «Ой, блин, даром мне это не пройдет, и неудивительно. Делать посторонние проекты значит отрывать время от основной работы» и если есть что-то, на чем Роуз категорически настаивает, так это стопроцентная самоотдача». «Да, конечно», — бормочу я. «Я хочу сказать, что не догадывалась о том, что у тебя, ко всему прочему, есть такое большое дело», — поясняет она. «И я не замечала, чтобы ты отвлекалась. Как раз наоборот, ты казалась такой... Даже не знаю, как сказать, чтобы не прозвучало снисходительно». Она замолкает. Слушай, я понимаю, что идея с посланницей на Паузы была полной ерундой, и стараюсь проявлять деликатность. Но в последнее время ты казалась мне такой бодрой, воодушевленной и энергичной. Не хочу сказать, что обычно ты другая, вовсе нет, но тут как будто у тебя открылось второе дыхание, и я подумала, что ты избавилась от симптомов. Она имеет в виду приливы и все такое, предполагаю я, и несмотря на все улыбаюсь. Они постепенно смягчаются, говорю я. Что ж, радостно слышать, а я решила, что причина в компании, добавляет она со смешком, в нашей молодежной команде и в общей обновленной атмосфере, потому что у нас с каждым днем становится все лучше, верно? В ее голосе звучит нотка надежды. Да, конечно, но на самом деле дело было в другом, я делаю глубокий вдох. Мне это было действительно важно. «Да, представляю. И могу вообразить, как ты огорчена сейчас, поэтому даже не думай приходить сегодня в офис. Возьми выходной, отдохни, расслабься, займись, чем хочешь». «Спасибо», — говорю я, переполняясь благодарностью. Роуз вздыхает. «А ты уверена, что твою подругу не переубедить?» <связь> «Нет, не думаю». «Очень жаль, Вив. Жаль тебя и всех остальных» но ты очень старалась и, судя по всему, выложилась на все сто, и это лучшее, что ты могла сделать». «Спасибо», — снова говорю я, почти коря себя за то, насколько трудным представлялся мне этот разговор. В конце концов, в глубине души за внешним показушничеством и бесчувственностью Роуз нормальный человек, и хотя нагружает меня поручениями типа ушных капель и лобкового волоса на унитазе, в определенном смысле она переживает». Несколько минут спустя от нее приходит сообщение. Будет минутка, попроси нового уборщика убрать куда-нибудь фитнес мяч. Кабинет загромождает. Да и как полка этот мяч бесполезен. Вы уже позвонили Ханне? спрашивает у меня по телефону Ник. Еще нет, отвечаю я. Думаю над тем, как лучше сформулировать. Я абсолютно уверена, что это ей очень не понравится. Сделанные афиши и программы. «Организовано выставочное пространство, уйма времени была потрачена на совещание и все впустую, а они и так работают на износ из-за нехватки персонала. А хуже всего то, что Ханна считала, что Пенни с нами, в курсе и полностью поддерживает. Я ввела ее в заблуждение, я позволила ей так думать, Ник, она будет в ярости». «Да нет, я уверен. Только Айла знала, что мы еще не рассказали». Но и ей я до сих пор не позвонила, хотя она моя лучшая подруга. Я чувствую себя такой идиоткой». Он откашливается. «Я не собиралась вываливать ему все это, но не смогла сдержаться. Я могу чем-то помочь. Может, мне кому-нибудь позвонить?» «Не надо», — рявкаю я. «Пожалуйста, не надо никому звонить. Я сама». «Послушайте». Он делает паузу, и я слышу, как Ник выдыхает. Думаю, пока не стоит никому сообщать. Я меряю шагами кухню, пинаю в сторону валяющуюся на пути кроссовку. Это все равно придется сделать в ближайшее время. Я не могу держать их в подвешенном состоянии. Чем скорее они узнают, тем лучше. Пресс-релизы уже разосланы, поэтому выйдет конфуз из-за анонсирования мероприятия, которое не состоится. А в этот уикенд, Мы должны были выложить в сеть все рекламные материалы, так что Хане нужно звонить сегодня. «Прошу вас, Вив», — твердо говорит Ник, — «просто подождите еще чуть-чуть». «Не надо говорить, что мне делать», — свирепею я и тотчас сожалею об этом. «Я не это имел в виду», — спокойно говорит он, — «просто хотел сказать, что, может, пока не стоит ничего предпринимать». Я открываю заднюю дверь, выхожу в сад и полной грудью вдыхаю прохладный бодрящий воздух. Небо бледно-голубое, воздух колкий, студеный. Мне нравится такая погода, в такое утро чувствуешь себя живой. Но только не сегодня. Холод пробирается под тонкий свитер и юбку, и я быстро возвращаюсь обратно в дом. «Можно я приду?» – спрашивает Ник. «Пожалуйста, Вив, мне бы хотелось поговорить с вами об этом с глазу на глаз». «Да о чем говорить-то?» – бормочу я. «Слушайте, я вас долго не задержу. Я всего на несколько минут». «Ну ладно», – бурчу я, понимая, что веду себя как рассерженный ребенок, «Только вряд ли я сегодня самая приятная компания, так что прошу прощения». «Когда я открываю дверь, он выглядит слегка нерешительным, а возле него с натянутым видом стоит, кто бы вы думали, Пенни». «О!» – восклицаю я – Заходите. Пожалуй, это впервые на моей памяти, когда она не вломилась размашистым шагом в мой дом. В груди начинает щемить. Я готовлюсь к очередной порции ее благородного негодования, но она, похоже, не сердится, ведет себя довольно сдержанно, и, что совсем удивительно, держит в руке бутылку шампанского. В знак примирения! чуть слышно произносит она. Извини, мы с ней располагаемся на диване а Ник садится на стул. «Что ты, Пенни? Тебе не за что извиняться», — уныло говорю я. «Это мне надо просить прощения, а за шампанское спасибо, хотя я не уверена, что заслуживаю его». «Безусловно, заслуживаешь», — уже тверже говорит она. «И думаю, мне надо объясниться». Она оборачивается на Ника, и тот одобрительно улыбается. «Связь между ними очень явная», Я по-прежнему не понимаю, почему она так расшумелась из-за его приезда и намекала, что от него слишком много хлопот. На мой взгляд, их нет вообще». «Мисс Пятница» закончилась полным крахом, начинает она, откидывая с лица прядь волос. И хотя я винила конкурентов в том, что они копировали меня, это не совсем так. Только по прошествии времени я поняла, что это была исключительно моя вина. «Так что же произошло?» осторожно спрашиваю я. Она тяжело вздыхает. «Помнишь, я упоминала про человека, которого звали Сол? Он помог мне обзавестись прилавком на рынке Портабелло». «Да, это он стал называть тебя Мисс Пятница». Пенни кивает, и на ее лице появляется тоскливое выражение. «Так вот, он также оказывал мне финансовую поддержку. Он был очень хорошим другом и пытался давать советы, Но я в те дни была ужасно упрямой и своенравной, и считала, что сама все знаю. Я приняла уйму неправильных решений, вив стремительно расширялась и арендовала помещения, которые мне были не по карману, выкатывала все новые модели, точно участвовала в гонке и не могла рассчитываться с поставщиками. Дела принимали скверные обороты, Сол все время твердил, что я совершаю ошибки, советовал притормозить, быть осмотрительнее и действовать по плану. Она морщится, как подобает разумному взрослому человеку, только я не желала его слушать. Я киваю, ожидая продолжения, она берет меня за руку и сжимает ее. Я вела себя просто ужасно. Когда все пошло из рук вон плохо и оплачивать счета стало нечем, я отправилась из Глазго в Лондон, чтобы встретиться с ним. У меня не было денег даже на поезд, и мы с Ником добирались на дряхлом автобусе. Встреча прошла плохо, потому что я отказывалась признать, что была неправа и допускала ошибки. Я наорала на Соло за то, что он пытался учить меня, как надо вести мой бизнес, который я создала, и вылетела в ярости, хлопнув дверью, а потом сделала жуткую вещь. «Что именно?» — спрашивает Ник. «О, это была такая глупость, такое ребячество!» Она обводит взглядом нас обоих. Я забросала яйцами его машину. «Так ты кидала яйца в его машину!» — восклицаю я. «А я думала, это была машина женщины!» У Ника глаза ползут на лоб, он бросает взгляд в мою сторону. «Да, это была машина Соло!» Пенни краснея. «Так я обошлась с человеком, от которого видела только добро и который единственный верил в меня, потому что мои родители, безусловно, считали, что я не в своем уме. Я впервые об этом слышу, мама!» Ник подходит к ней, садится рядом и нежно обнимает ее за плечи. «Это не повод для гордости», — бормочет она. «Я старалась обо всем забыть и двигаться дальше, придумывала другие проекты и направления деятельности, пытаясь подняться с земли. Знаешь, как мне хотелось доказать, что я еще на что-то способна?» «Знаю, мама», — мягко говорит Ник. «Но мисс Пятница это было потрясающе. Ты не поверишь, как откликались люди» с каким энтузиазмом и ностальгией, когда мы обращались к ним. И то, что она в конце концов прекратила свое существование, не означает, что нет пути вперед, добавляю я. Что-то может пойти не так, бизнес потерпеть крах, но когда видишь саму одежду, сразу задумываешься над тем, сколько она значила для молодых женщин того времени. Я смотрю на нее, вымаливая для нас благословение. Давай двигаться вперед, Пенни. Мы сделаем все, как ты захочешь. Пригласим всех твоих друзей. И, разумеется, Хэмиша. Это будет настоящий праздник. Вечер развлечений в компании с теми, кто тебя любит. Увы, он сейчас очень занят. Бормочет она. Чем? У него проблемы с запальными свечами. Ему не здоровится? Обеспокоенно спрашиваю я. Я про деталь лодочного мотора. Нетерпеливо говорит она. Честно говоря, это его посудина. Такой головняк а он не желает это признать и от нее избавиться. Губы Ника растягиваются в улыбке. Но он любит ее. «Да, потому что он идиот. И тебя он тоже любит», — добавляет он, подразнивая ее. «Скажешь нет?» Пенни хмурится. «Думаю, да», — коротко отвечает она на свой лад. «Но за Роллинг Стоунс я его еще не простила. Я смотрю на нее, и на языке у меня вертится вопрос, «Но ведь ты любишь его, несмотря на эту ужасную оплошность». «Мам, ты не обидишься, если я спрошу?» Осведомляется Ник. «Почему всякий раз, когда разговор заходит про Хэмиша, ты ругаешься или жалуешься на него?» Она морщит лоб и пожимает плечами. «Он прав», — замечаю я, перехватывая взгляд Ника и быстро прячу улыбку. «И тем не менее вы уже много лет вместе». «Ну, он забавный». Резко говорит она. И вы только что ездили кататься на лодке? Напоминаю я ей, от чего выражение ее лица смягчается. Да, это было на самом деле замечательно. Он знает, что мореход из меня не ахти, и очень старался, чтобы я чувствовала себя комфортно. Оборудовал новое спальное место, повесил флажки, купил подушки. Словом, пытался подмаслить тебя при помощи флажков и подушек. Хихикает Ник. Ну да. «Дурачок». Сейчас она улыбается и игриво поправляет ремешок красных кожаных туфель. Впечатление такое, что у нее потребность вести себя сварливо с людьми, которые ее любят, с Хэмишем и даже с Ником, собственным сыном. «Вот ты мне скажи», — продолжает она, теперь глядя на меня, — «как меня угораздило связаться с лодочником» который выдумал себе целую биографию, опираясь на один единственный дурацкий рекламный джингл, промороженное, которое он сочинил 50 лет назад. «Это правда?» — смеюсь я. «То есть это все, что у него в активе?» «Ага», — подтверждает она. «Но он ни за что в этом не признается. Тебе известно, какой он хвостун?» «Возможно, он так часто рассказывал эти байки, что сам в них поверил», — высказываю предположение я. А джингл был хороший, — улыбается Ник. Запоминающийся, в этом ты ему не откажешь, мама. Это действительно так. Она усмехается, встает с дивана, поправляет кудряшки и смотрит сначала на Ника, а затем на меня. И в ее больших, выразительных глазах снова появляется озорной огонек. По крайней мере, он знает, как с толком проводить время. А это лучше, чем коротать свой век в компании с какой-нибудь скучной старой дурой. Она пожимает плечами и машет рукой, точно давая понять, что тема закрыта. Так вот, насчет показа. Пожалуй, мне стоит подключиться к делу, но только при условии, что мы расскажем все именно так, как было.